Господин Мордью. Рожденный в древние времена как Себастьян Коуп, господин Мордью входил в оккультную Тантину, чьи исследования и эксперименты в конечном счете привели к обнаружению Бога в его надмирном обиталище. В отличие от своих соратников, Себастьян рекомендовал Тантине осторожный подход, но его позиция была отвергнута большинством голосов в Совете, после чего были предприняты усилия по подчинению и дальнейшему порабощению новообнаруженного божества для общей пользы членов заговора. Эти усилия оказались неловкими и чересчур энергичными, в результате чего Бог был убит и остался лишь его труп. Опасаясь, что наиболее агрессивные участники захотят использовать его в собственных целях и мир окажется в опасности из-за его магии, Себастин спрятал труп бога в подземной полости в основании древнего города, называемого париж, тем самым в его распоряжении оказалась сила в конечном счете, позволившая ему выстроить город мордью и поддерживать его существование. эти события происходили так давно, что ныне себастин лишь с трудом может их припомнить к тому же у него есть и другие занимающие его заботы в особенности. Неизбежное возвращение атеистического крестового похода, ныне в своей восьмой инкарнации, секретный авангард которого, возможно, уже добрался до города, но, может быть, и нет.